Как известно, рекордный по длительности полёт несколько лет сохранялся за американскими космонавтами. Фрэнк Борман на корабле Gemini 7 установил абсолютный мировой рекорд продолжительности полёта 330 часов 36 минут 13 и 80 суток. По правилам ФАИ, Международная авиационная федерация, для побития рекорда достаточно перекрыть прежний на 10%, то есть совершить полет продолжительностью около 15 с половиной суток. Когда мы готовили полет «Союза-9», мы меньше всего думали о рекорде. Как известно, вся программа полетов на «Союзах» подчинена главной цели – созданию орбитальных станций. Экипаж «Союза-9» должен был дать ответ на очень важный вопрос – через сколько суток нужно менять космонавтов на орбитальной станции? На орбитальной станции будут летать многие месяцы, а затем и годы. Для этого потребуется много космических кораблей, ракет, экипажей. На конкретный вопрос сколько, учёные отвечали по-разному. Одни специалисты считали, что смену экипажей можно производить через 30 суток. В этом случае для годовой работы станции потребуется 12 кораблей, 12 ракет и 12 экипажей. Другие утверждали, что если полёты людей в космос на срок более 10-15 суток опасны, то экипажи на станциях придётся менять через 10 суток. Значит, для обеспечения годовой работы орбитальной станции потребуется в 3 раза больше кораблей, ракет и экипажей. Разрешить эти споры могли только эксперименты. Готовясь к полёту на Союзе-9, Николаев и Севастьянов хорошо изучили опыт наших американских длительных полётов. Учёные, врачи, конструкторы и космонавты пришли к выводу, что на корабле Союз можно летать 18 и более суток. Запасы воздуха, воды, пищи и ресурсы всех систем корабля могли обеспечить и более длительный полёт. Государственная комиссия приняла решение готовить полёт на 18 суток, так как не было полной уверенности, что полёт большей продолжительности не повредит здоровью экипажа. В ходе подготовки к полету Николаев внимательно наблюдал за всем процессом сборки корабля, за испытаниями его системы оборудования, лично участвовал в комплексных испытаниях, систематически тренировался на тренажерах и стендах. Очень важно было выполнить все требования подготовки экипажа и не упустить ни одной мелочи. Нам летчикам хорошо известно, что при подготовке полетов самолетов и космических кораблей не может быть мелочей, Всё должно выполняться так, как этого требуют наставление, программы, инструкции, методические указания. Опыт полётов и наземные исследования подсказывают, что так называемая гипокинезия или мышечная бездеятельность весьма неблагоприятно отражается на состоянии человеческого организма. Как известно, мышцы составляют около 40% массы тела. Они тесно связаны со всеми органами человека, и оказывают влияние прямо или косвенно на кровообращение, дыхание, пищеварение, обмен веществ, продуцирование гормонов, словом, на все процессы, происходящие в человеческом организме. Ясно, что продолжительная мышечная бездеятельность в космосе при возвращении на Землю болезненно скажется на организме. Учитывая эти особенности, мы активно готовили космонавтов к длительному полету, причем немалое внимание уделялось новой проблеме по реадаптации. Одновременно с исследованием влияния невесомости в ходе полёта проводились эксперименты с целью предупреждения её вредного влияния после приземления. Был разработан специальный комплекс физических упражнений, созданы тренировочно-нагрузочные костюмы, изготовлены амортизаторы и другие приспособления. В полёте Николаев и Севастьянов должны были ежедневно два раза выполнять комплекс упражнений. Специальный костюм Резиновые амортизаторы, прикреплённые к полу корабля, создавали нагрузку в несколько десятков килограмм. Космонавты могли шагать на месте, приседать, бегать, прыгать. Одно из упражнений дозированной нагрузки заключалось в растягивании эспандера с усилием в 10 кг. В течение 1 минуты космонавты должны совершить 30 растягиваний эспандера, получая весьма солидную нагрузку. Как обеспечить нормальную работоспособность космонавтов в длительном полете? Было многое предусмотрено, чтобы космонавты могли справиться с многочисленными заданиями самого различного характера, сохраняя бодрое настроение в быстроту реакции.